Первое мгновение я не поверил своим ушам. Настолько невероятным показалось мне сказанное, его слова обезоружили меня, и безмолвное видение нашей жизни вместе затмило все остальное. Ты нужен мне больше всего на свете, повторил он, чуть изменив интонацию. Он ждал и смотрел на меня. Лицо его было спокойно, как всегда. На гладком белом лбу, окаймленном волнистой линией каштановых волос, не было ни следа тревоги или заботы. Огромные глаза глядели задумчиво, губы не двигались. «И я тебе нужен?» «Но ты не приходишь ко мне», — сказал он. «Ты хочешь знаний?» но ни о чем не спрашиваешь. Ты видишь, что Клодия ускользает от тебя, и не можешь ее остановить. Более того, в глубине души ты сам стремишься приблизить разрыв, но ничего не делаешь. Я просто не могу разобраться в собственных чувствах. Наверное, ты понимаешь их лучше, чем я. Ты даже не догадываешься, какая тайна заключена в тебе, сказал он. «Это ты знаешь себя?» «Я нет», — ответил я. «Я люблю Клодию, но мы далеки друг от друга. Когда я с тобой забываю о ней и обо всем, она целая эпоха в твоей жизни. Если ты с ней расстанешься, то потеряешь единственное живое существо — разделившая с тобой это время. Вот что пугает тебя. Ты боишься тяжелого бремени одиночества в вечной жизни. Да, но это лишь часть правды. Это эпоха. Она для меня ничего не значит. Только Клодия придала ей смысл. Другие вампиры тоже... «Переживают столетия?» «Нет», — ответил он, — «иначе весь мир населили бы вампиры. И как бы, по-твоему, я стал самым старым вампиром на свете?» Я задумался. Потом спросил, «Их убивали?» «Нет, почти никогда. В этом нет необходимости». Многим ли хватит мужества жить вечно? Почти у всех вампиров довольно убогое представление о бессмертии. Они хотят, чтобы все вокруг оставалось неизменным, как они сами. Чтобы кареты делали по старому доброму образцу. Платья шили по моде их молодости. Чтобы люди разговаривали и вели себя так, как было принято в их время. Но все всегда меняется, кроме, разумеется, самого вампира. Вот почему не только для твердолобых, но и для тех, у кого весьма гибкий ум, довольно скоро бессмертие превращается в вечное заключение в сумасшедшем доме среди непонятных и бессмысленных существ и предметов. Однажды вампир просыпается и понимает, что наступил момент, которого он страшился долгие годы, он больше не хочет продлевать свое существование. Мир, где ему хотелось жить вечно, навсегда стерт с лица земли, и ничто не может освободить его от страданий, кроме убийства. И он идет умирать. Никто не найдет его останков. Никто не узнает, куда он ушел. Часто бывает, что никто из его окружения даже не подозревал об отчаянии обреченного, потому что он давно перестал говорить о том, что творится с ним, вообще перестал говорить. Он попросту уходит в небытие, исчезает бесследно. Я знал, что он говорит правду. Но все во мне восставало против этого, и я сопоставил всю глубину своих надежд и страхов с описанной им полной оторванностью от жизни и опустошительным отчаянием, жестоким, безысходным. Я не мог принять его. — Но ты не позволишь себе дойти до такого состояния, — сказал я. Если бы во всем мире не осталось ни единого произведения искусства, а ведь их тысячи, если бы не осталось ни единого уголка девственно прекрасной природы, если бы мир сузился до маленькой кельи, освещенной хрупким огоньком единственной свечи, я все равно вижу тебя в этом последнем приюте. Ты смотришь на огонь на волшебную игру красок? Как долго это поддерживало бы в тебе жизнь? Или я не прав? Или я сумасшедший идеалист?» «Нет», — ответил Армал с улыбкой, с мимолетной вспышкой радости, но тут же продолжил прежним бесстрастным тоном. «Ты чувствуешь ответственность перед миром?» Ты любишь его, ты все еще связан с ним, и твоя чувствительность может стать лазейкой для безумия. Ты говорил про искусство, про красоту природы. Как жаль, что я не художник и не могу показать тебе в красках Венецию, такой, какой она была в 15 веке, и дворец моего господина». Я не могу передать тебе, как я любил его, когда был простым смертным юношей, и как он любил меня, когда превратил в вампира. О, если б я мог вернуть то чудесное время и для тебя, и для себя, хоть на миг! Чего бы я ни отдал ради этого? Как грустно! Прекрасные образы той навсегда ушедшей эпохи не тускнеют в памяти» а наоборот становится ярче и волшебней в свете сегодняшних дней. «Любил?» — изумленно повторил я. «Ты и твой учитель любили друг друга?» Я подался вперед. «Да», — кивнул он, так сильно, что он не мог позволить мне состариться или умереть. При исполненной любви Он терпеливо ждал, пока я наберу сил, чтобы родиться для тьмы. «Разве между тобой и тем, кто превратил тебя в вампира, не было такой любви?» «Никогда!» — мгновенно отозвался я, не в силах подавить горькую усмешку. Армал пристально посмотрел на меня. «Тогда почему он подарил тебе это?» «Ты смотришь на это, как на щедрый дар?» Я откинулся в кресле. «Ну да, конечно. Прости за откровенность, но я не перестаю удивляться. Ты так умен, но так наивен!» Я рассмеялся. «Ты оскорбляешь меня?» Улыбнулся Армал. Он и правда казался таким юным, таким невинным. Я только начинал понимать его. Нет, конечно. Я взглянул на него, и сердце забилось сильнее. Ты воплощаешь в себе все, о чем я мечтал, когда решил стать вампиром. Наша сила для тебя — великий дар, — повторил я еще раз. Но скажи мне, ты все еще любишь вампира, который подарил тебе бессмертие? Живо ли в тебе это чувство? Он задумался и протянул. «Разве это важно?» И после секундной паузы добавил. «К сожалению, я мало любил в этой жизни, но я отвечу тебе. Да, я люблю его, но не так, как ты думаешь. Ты сам того не желая, сбиваешь меня с толку. Ты загадочное существо. Все очень просто». «Он мне больше не нужен!» «Мне подарили вечную жизнь, обостренное чувство, жажду убивать», поспешно объяснил я. «Потому что тот вампир хотел заполучить мои дом и состояние. Ты понимаешь?» «Но это не все. Я сам еще не все понимаю». Ты словно приоткрыл запертую дверь. И я вижу волшебный свет, льющийся в узкую щель. Я жажду войти туда, в тот мир, который, если верить тебе, скрывается за ней. Но на самом деле я не верю, что он существует. Вампир, обративший меня, воплощал в себе только зло. Мрачный, скучный, пустой и невыносимо разочаровывающий. А это и есть зло. Теперь я знаю наверняка. Но ты не такой. Ты выше этого. Так открой же мне дверь до конца. Расскажи мне про тот дворец Венеции, про любовь с проклятым. Я хочу понять. Ты обманываешь самого себя. Тот дворец! Что тебе до него? Эта дверь ведет ко мне нынешнему, к нашей будущей жизни, а не к прошлому. Я тоже зло, но на мне нет вины. Да, это так, прошептал я. Вот почему ты несчастлив, продолжал он. Ты пришел ко мне и сказал, что существует Один единственный грех — убийство невинного человека. «Да», — протянул я, — «могу себе представить, как ты смеялся надо мной». «Я никогда не смеялся над тобой», — сказал Арман. «Разве я могу над тобой смеяться? Только ты поможешь мне спастись от отчаяния, означающего для меня, как и для любого из нас, смерть». Ты станешь соединительным звеном между мною и этим веком. Ты научишь меня понимать его, чтобы я вновь пробудился к жизни. Сколько лет я провел в театре вампиров в ожидании тебя. Если б я встретил человека, который бы так чувствовал и так понимал этот мир, такого как ты, с твоей болью в груди, я бы, не задумываясь, превратил его в вампира но такие встречаются редко. Мне пришлось долгие годы ждать и искать именно тебя, и теперь, когда мы наконец встретились, я готов сражаться за тебя с кем угодно. Ты видишь, моя любовь безжалостна. Так ли ты понимаешь любовь? — Ты совершаешь ошибку, — ответил я, глядя ему в глаза. Только теперь я начал постигать смысл его слов. Никогда прежде я не чувствовал большего разочарования в себе самом. Я ничего не могу ему дать. Ничего не мог дать Клоди и даже Лестаду, не говоря уже о моем брате. Бедный Поль! Как глубоко я разочаровал его! — Нет, — спокойно сказал Арман. Я должен вступить в контакт с нынешним временем, и могу это сделать только через тебя. Я говорю не о том, что можно увидеть в картинной галерее или прочесть в книгах. В тебе воплотился дух твоего века, его сердце. Нет, нет! Я едва сдерживал горький истерический смех. Как же ты не понимаешь? «О каком сердце ты говоришь?» «Я чужой для любого века, всегда был и буду изгоем». «Мне больно было признавать эту страшную правду». Но он только улыбнулся. Его плечи вздрогнули от беззвучного смеха. «Но Луи, — мягко возразил он, — это и есть дух твоего времени. Разве ты не видишь?» Они все так чувствуют. Ты потерял надежду и веру. То же самое произошло с этим веком. Я был так потрясен, что не мог вымолвить ни слова и глядел в потухающий камин. Поленья догорели и рассыпались в пустыню дымящегося серо-красного пепла, но он все еще согревал и освещал комнату. Перед моим мысленным взором проходила вся моя предыдущая жизнь. Те вампиры в театре. Почему не они? Тихо спросил я. Они унаследовали от своего века. Только цинизм. Они не способны понять, что все на свете, даже их сила, приходящая. Они глупо и изощренно стремятся удовлетворить все свои желания. Это пародия на чудо. Упадок, нашедшую убежище в шутовском манерном бессилии. Ты же видел их. Ты сталкивался с ними всю жизнь. Но ты сам получил от своего времени другой дар. Разбитое сердце века. Это не дар, а несчастье. «Несчастье, глубину которого ты не можешь постичь, ты прав. Но расскажи мне, почему ты несчастен? Почему целую неделю не приходил ко мне, хотя жаждал прийти? Что держит тебя возле Клодии и Мадлен?» Я покачал головой. «Ты не знаешь, о чем спрашиваешь. Мне было невероятно трудно превратить Мадлен в вампира». Я обещал себе никогда не делать этого, даже если одиночество станет невыносимо. И я нарушил обещание. В бессмертии я вижу только проклятие. У меня не хватает смелости умереть, но превратить в вампира другого, обрушить тяжкие мучения на чужую голову и обречь на верную гибель тысячи людей. Я нарушил страшную клятву. Если это хоть немного утешит тебя. Я надеюсь, ты понимаешь, что и я приложил к этому руку. Ты хочешь сказать, что я сделал это ради тебя, чтобы освободиться от Клодии? Да, верно. Но вся ответственность лежит на мне, и только на мне, нет. Я не о том. Я заставил тебя Я был рядом с тобой в ту ночь. Разве ты не знал? Нет. Я опустил голову. Я сам бы превратил ее, — мягко сказал Арман. Но мне казалось, будет лучше, если это сделаешь ты. Иначе ты ни за что не расстался бы с Клодией. А ведь именно этого ты хотел». «Я проклинаю себя за то, что натворил!» Воскликнул я. «Тогда проклинай меня, а не себя!» «Нет, ты не понимаешь. В ту ночь ты едва не уничтожил во мне то, что так высоко ценишь сам. Я сопротивлялся тебе изо всех сил и даже не догадывался, что твоя власть направляет меня». Самое важное, чуть было не умерло во мне. Ты едва не убил во мне страсть, способность чувствовать. Я чудом уцелел, но все уже позади. Твоя страсть, человечность, называй как угодно, по-прежнему живы в тебе, иначе твои глаза не были бы сейчас полны слез, гнева и тоски. Я ничего не мог ответить, только кивал. Наконец, пересилив себя, я заговорил. «Ты не должен так поступать со мной. Лишать меня воли, подчинять своей власти, да, — мгновенно согласился он, — я не должен. Моя власть натыкается на какую-то преграду внутри тебя и не может проникнуть в глубины твоей души. Там я бессилен». Но так или иначе Мадлен стала вампиром. Ты свободен, а ты удовлетворен. Я уже взял себя в руки. Прости, я не хочу казаться грубым. Ты получил меня, я по-прежнему люблю тебя, но я ничего не понимаю. Ты доволен? Как же иначе, ответил он. Конечно, доволен. Я встал и подошел к окну. Угли в камине догорали, слабо светилось серое небо. Я услышал шаги Армана за спиной. Не поворачиваясь, я краем глаза видел в полумраке его неподвижный профиль. Мы стояли рядом молча, глядя на непроницаемую перину холодного дождя и слушали его шум. Не монотонный и унылый, а бесконечно разнообразный. Ручеек журчал в водостоке, крупные капли мягко ударялись о мокрую блестящую листву, тоненькие струйки стекали по карнизу прямо передо мной, сотни звуков смешались в сыром ночном воздухе. — Ты простил меня? — тихо спросил Арман. «Тебе не нужно мое прощение», — отозвался я. «Оно нужно тебе», — возразил он. «А значит, и мне тоже». Его лицо было, как всегда, спокойно. «Ты думаешь, она сумеет позаботиться о Клодии? Не беспокойся, лучше ее с этим никто не справится. Она, правда, сумасшедшая, но в нынешние времена...» Это как раз то, что нужно. Она и двух минут не может пробыть одна. Она должна целиком отдавать себя близким. Казалось бы, у нее нет причин любить Клодию, но она любит за красоту, за спокойное молчание, за внутреннюю силу и уверенность в себе. Они идеальная пара, но им надо как можно скорее покинуть Париж. Почему? Ты знаешь, почему. Сантьяго и другие следят за ними с недоверием и подозрительностью. Они опасаются Мадлен, потому что не знают о ней ничего, а она о них многое. Они никогда не оставят в покое тех, кому что-то известно. А тот юноша Денис Что будет с ним?» «Он мертв», — коротко ответил Арман. Я был потрясен холодностью его слов. «Ты убил его», — еле выдохнул я. Он молча кивнул. Его огромные темные глаза внимательно следили за моим лицом. Я даже не пытался скрыть изумление. Вдруг его рука сжала мою ладонь на подоконнике, и мое тело, словно подчиняясь его воле, повернулось и сделало шаг ему навстречу. — Так было нужно, — тихо сказал он и добавил, — «нам пора». Он посмотрел в окно на улицу внизу. — Армал, — прошептал я, — «я не могу». «Следуй за мной, Луи», — ответил он. На подоконнике он обернулся. «Даже если ты сорвешься и упадешь на булыжник, твои раны заживут так быстро, что через несколько дней не останется и следа. Кости вампиров срастаются так же легко, как кожа. Помни об этом и ничего не бойся. Это совсем легко. Спускайся вниз». Сразу за мной. «Что же тогда может убить меня?» Спросил я. Арман снова обернулся. «Разрушение твоих останков», — сказал он. «Разве ты не знаешь?» «Огонь, расчленение, солнечный свет. Вот и все. Шрамы и рубцы могут остаться» но тело восстановится. Ты бессмертен. Я посмотрел вниз, сквозь серебристую завесу дождя. Где-то там, под трепещущими ветвями деревьев, мигали огни пустынной улицы. Я разглядел мокрую мостовую, колокольчик на железном крюке перед воротами конюшни, побеги дикого винограда на каменной стене, Огромный, неповоротливый экипаж медленно проехал мимо дома. Свет слабел, улица засеребрилась, а потом и вовсе исчезла, словно ее поглотила ночная тьма. Вдруг у меня закружилась голова, и показалось, будто башня закачалась. Арман стоял на подоконнике и смотрел на меня. Луи. «Оставайся со мною сегодня!» Вдруг прошептал он. «Нет!» Тихо ответил я. «Еще не время. Я не могу оставить их так сразу!» Арман отвернулся и взглянул на темное небо. Кажется, он вздохнул. Я не мог расслышать точно. Он снова сжал мою руку и сказал. «Ну что ж!» «Дай мне время», — сказал я. Он кивнул, потом быстрым движением перекинул ноги через подоконник и исчез во мраке. Я замешкался, но всего на секунду, прислушиваясь к громкому стуку сердца, потом влез на подоконник и поспешил за Арманом, стараясь не смотреть вниз, в черную бездну.